Глава десятая «Пейте, леди Делавер. В ее руки толкнулась парящая чашка. В нос ударил терпкий запах трав. «Что это?» «Специальный успокоительный сбор», — ответил Гордис. «Просто чай, чтобы вы успокоились и крепко поспали». Диана сидела в кресле в своей комнате, а старый дворецкий возвышался над ней и, казалось, уходил макушкой в потолок, словно острый шпиль башни. «Пейте». Чашка толкнулась в пальцы настойчивее, еди наконец, уступила, обхватила ее ладонями. Однако пить не спешила, так и держала на коленях и смотрела на старика снизу вверх. Истерика, какой у нее еще не случалось никогда в жизни, имела воистину опустошающий эффект. Голова соображала из рук вон плохо, а все тело сотрясало мелко неконтролируемой дрожью. Как Гордис и Тария довели ее до комнаты, В памяти не отложилось вовсе. Потом Дворецкий усадил Ди в кресло и попытался укрыть одеялом, тем самым, который теперь валялось на полу в углу, когда она успела его отбросить. А экономка куда-то убежала и быстро примчалась с чашкой чая. Сучила гордису и больше не возвращалась. Где Тари? Старик пожал угловатым плечом. Пошла все разузнать. Но этот ответ Диану не устроил. Мне надо все разузнать, возразила она. Нужно узнать, что с Марку. Охрана неверно все поняла. Дида же подалась вперед, намереваясь подняться, от чашка качнулась, и ей на брюки упали несколько еще горячих капель. Нет, пейте чай, повторил дворецкий и подошел еще ближе, нависая над ней ясно давая понять, что встать и уйти не даст. Охрана все поняла верно. «Что тут можно было не понять, леди Дилавер?» «Марка меня защищал». «Бесспорно», — сухо согласился старик и на мгновение задумчиво поджал тонкие бледные губы. «Пейте, миледи». Диана с сомнением покосилась на чай. «Я от него не усну?» «Уснете», — флегматично ответил тот. «Крепко и надолго». «Тогда я не буду» где ухватила чашку за тонкую ручку, намереваясь или вылить ее содержимое прямо на пол, или вообще запустить ею в стену. И тут на ее запястье легла ладонь в белой перчатке. Нет, даже не сжала, но привлекла внимание и остановила. «Леди Дилавер, послушайте меня, пожалуйста», — попросил Гордис. «Если вам не безразлична судьба Марку, пейте чай и ложитесь спать. До утра». Сейчас вы сделаете только хуже. И так проникновенно заглянула в глаза, что Ди тяжело сглотнула, и стоило старику от нее отступить от такие из чашки. Язык опалило горечью, а по пищеводу побежало тепло. Что с ним теперь будет? Спросила Диана. Гордис печально вздохнул и вдруг подтянул брюки на своих коленях. Опустился перед ней на корточке, чтобы их глаза были на одном уровне. «А как вы думаете?» — уточнил старик тоном, каким обычно преподаватели общаются с учениками, которым особенно сложно даются новые знания. И сам же ответил. «Сливди рабы отличаются от свободных только тем, что в случае нарушения закона их не арестовывают, а... Хм... Наказывают». Ди холодела. «Поркой?» — хотела закричать, но голос, наоборот, от чего-то упал до шепота. «Но он же...» «Он раб», — жестко перебил Гордис. «Запрет на воровство и насилие — вот главный закон для рабов. И, к сожалению, вряд ли вы станете отрицать, что насилия по отношению к лорду Форсту совершено не было». Марко защищал меня». Дворецкий покачал головой, как если бы тот самый ученик, которому он так долго задавал наводящие вопросы, снова ошибся с ответом. Защитить вас можно было иначе. Поднять шум, самому вызвать охрану, оттолкнуть от вас лорда Форста, в конце концов, не причиняя ему вреда. Но не поднимать руку на господина. Пейте, леди Делавер. После чего поднялся на ноги и отошел от нее. Ди послушно сделала новый глоток. Менее горько не стало, но чая унимал дрожь и на сей раз она даже не стукнулась зубами об ободок чашки. Тария тоже подняла на меня руку. Напомнила мрачно. Давайте теперь ее арестуем. Тария остановила вашу истерику самым простым и действенным способом. Как поступил бы на ее месте любой здравомыслящий человек? Не согласился старик, снова глядя на нее свысока. А любой нормальный мужчина набил бы насильнику морду. В сердцах выпалила Диана и сделала еще один большой глоток. От нахлынувших эмоций ее опять затрясло. «Любой нормальный, свободный мужчина», — поправил Гордис. И, судя по его выражению лица и голосу, этот факт его тоже отнюдь не радовал. Тогда Ди спросила прямо. «Я могу этому помешать». Дворецкий бессильно развел руками. «Вы попробуете». В этот момент хлопнула дверь. И в комнату вернулась Стария, несущая еще одну чашку с чаем. Меледи не допила еще прошлую порцию, немедленно наебедничал гордис. Экономка тут же одарила ее недовольным взглядом. Сейчас допьет, выдала строго, как приговор, и посмотрела на Ди так красноречиво, что та и правда допила остатки чая в своей чашке с залпом. Вот и хорошо, держите еще, одобрила мышиная женщина и вручила ей новую, более горячую. «А теперь будьте любезно меня выслушать». «Говорите», — разрешила Диана. Чувствуя она себя лучше, имея хоть каплю сил, то бросилась бы на выручку Марку прямо сейчас. Но ее в прямом смысле не держали ноги. Тари отступила от нее спиной вперед и остановилась, сложив руки на груди. «У лорда Форста сильно повреждено лицо» сообщила экономка формальным безликим тоном. Вызвали целителей из Иволги. Они прибудут через пару часов и приведут его в порядок. Леди Гарье в ярости. Причем в такой лютой, какой я не припомню уже много лет. Марка под охраной. Хозяйка велела оставить его под замком до завтра, чтобы подумала о своем проступке. Наказание будет исполнено в полдень. Диана сидела, глядя прямо перед собой, и молчала. Вы понимаете, что все это означает, леди Делавер? Тарья вскинула нечевидные брови. Ди медленно кивнула. Голова тяжелела, мысли путались. Чай действовал. Вот поэтому-то вы сейчас допиваете отвар, так и не получив внятного ответа, подытожила Тари. И ложитесь спать. Останавливаетесь, успокаиваетесь, приходите в себя. А утром в здравом уме просыпаетесь, идете к леди Горе и пытаетесь уговорить ее отменить решение касательно Марку. Понимаете?» Диана снова кивнула. Веки вдруг стали ужасно тяжелыми. Гордис и Тария переглянулись. «Я сейчас позову Женеду», — решил Дворецкий. Экономка согласно кивнула. Шаги, хлопок к дверям. Веки все таки бессильно опустились, и теперь Диана слышала лишь звуки почувствовала как тария забирает из ее ослабевших рук чашку с недопитым чаем а потом провалилась во тьму